«Сейчас. Я предлагаю Кики сходить со мной на прогулку и пособирать кокосы. На вечер у нас вновь запланирован боулинг. Дочь картинно закатывает глаза, но, увидев мои вскинутые брови, чувствует, что я позвала ее не просто так. Заинтригованная, Кике тотчас забывает о дурацком фильме, который они с Купом смотрят по Видику, и, спрыгнув с выцветшего диванчика, оставляет брата в одиночестве. «Мы ненадолго», — говорю я Купу. «Пройдемся и сразу домой». Сын кивает, он так увлечен фильмом, что почти меня не слышит. Покинув барк, мы идем по тропе, усыпанной точно конфетти розовыми цветами. Кейки поднимает один из них и вдыхает его чистый запах, а я молча за ней наблюдаю. Затем смахиваю непослушную прятку, упавшую ей на глаза. «Неужели я вот-вот признаюсь? Но если не решусь, нам конец». Дочь смотрит на меня карими глазами, такими большими и невинными. Так о чем ты хотела поговорить? нетерпеливо спрашивает она. Какая же ты юная! отзываюсь я и замолкаю, словно набрав в рот воды. И это самое, что и на есть правда, пусть и не та, которую Кики от меня ждет. Моя дочь еще слишком юна, чтобы узнать такое. Слишком юна, чтобы происходящее не повлияло на ее неокрепшую психику. «Лет через пять ей наверняка придется лечиться от тревожного расстройства, и виноватой окажусь я. Психотерапевт настроит дочь против меня, и Хики будет слиться и напрягаться всякий раз, когда мне случится обронить фразу из тех, которые врачи называют триггерами. Рано или поздно каждый из нас проходит эту стадию, и я не исключение. Даже странно, если подросток не винит родителей в своих проблемах. «Грызешь ногти?» «Скажи спасибо папе, который сам всю жизнь их грыз. Тебе ведь так хотелось произвести на него впечатление. Смотри, мол, Мэй, ты короче. Моришь себя голодом? Благодари тех, кто внушал тебе, что за весом надо следить». Снова увязла в токсичных отношениях? Привет родителям, чей брак давно трещит по швам. «Обвинять легко. Сложнее подчинить эмоции рассудку». Но однажды понимаешь, что нет смысла искать козла отпущения, иначе рискуешь застрять в детском мерке и никогда не вырасти. Я вижу это сплошь и рядом, в том числе и в себе. — Мы никуда не едем, да? — спрашивает тики Ну что ж, так даже лучше. Начнем издалека. Будем продвигаться осторожно, маленькими шажочками, прежде чем я, наконец, признаюсь дочери, что ее отец застрелил соседку и похитил нас. Да и никакой больной подруги не существует. Я права? Я поднимаю цветок и обнаруживаю, что он совсем ничем не пахнет. Да. Тогда зачем мы здесь? И когда вернемся домой? Я устраиваюсь на камне и сажаю дочь к себе на колени. Эту речь я отрепетировала вчера ночью, когда поняла, что с острова надо бежать, даже если Джек нам не поможет. Фигурка у Кики костлявая, а живот у меня размером с арбуз — но дочь не отстраняется, и мне удается худо-бедно ее обнять. Я целую ее волосы, и в ноздри ударяет странный запах, совсем не похожий на привычный аромат духов из девчачьих магазинов и дорогого мыла с розовой пеной, которое она заставляет меня покупать. Теперь Кики пахнет так же, как этот проклятый остров, мокрыми ракушками и известняком. Кики, на прошлой неделе ты кое-что сняла на камеру, и твой ролик доставил нам массу проблем. Она поворачивается ко мне лицом. «Что?» «Ты снимала себя в домике на дереве. А в это время на заднем плане с Ариэллой случилась беда. Ты ни в чем не виновата. Думаю, твое видео даже поможет полиции во всем разобраться и выяснить, что на самом деле произошло у наших соседей». «Типа ограбления? «Я тереблю лепестки, сгибая их так, что они сминаются и рвутся. Нельзя говорить Кике, что Ариэлла убили». Рано или поздно она все равно узнает, не от меня, так от друзей. Буду притворяться, что наши соседи переехали, поэтому киваю. В общем, Ариэлла пострадала, и этот момент попал в кадр. Дочь хмурится. И при чём тут мы? Твой папа занимается охраной Матео, мужа Ариэлы. А раз на нее было совершено покушение, это значит, что твой отец подвел своего нанимателя. Значит, Матео разозлился? Еще как. — Сказать по правде, нам пришлось сбежать, потому что наш сосед — очень плохой человек. И к тому же опасный. — Тогда зачем папа с ним работал? — Сжимая у губы в тугую линию, в жизни не вела разговора сложнее. — Когда папа подружился с Матео, я стала наводить справки и выяснила, что твой отец тоже занимался кое-чем нехорошим. Совершал плохие и опасные вещи. И меня это очень беспокоит. Похоже, дочь на грани срыва и вот-вот заплачет. Тем не менее, она быстро берет себя в руки и смотрит на меня во все глаза. Например, детали тебе ни к чему. Но запомни, мужчина, живущий на этом острове, негодяй. Твой папа так не считает, но я-то знаю. Женщин тут держат как ну, как узниц. Глаза начинают подщипывать. И мы тоже узницы, Кики. «Твой папа очень боится, что Матео нас найдет, и вряд ли нам удастся вернуться домой, если мы с тобой и Купером будем сидеть, сложа руки». «Но, мамочка!» — лепечет Кики, начиная плакать. Ноздри у нее вздуваются, она страшно напугана и прижимается ко мне изо всех сил. «Тише, не бойся. все будет хорошо, Кики. Посмотри на меня». Я беру лицо дочери в ладони. Джек делает все возможное, чтобы вернуть нас домой, но мы тоже должны кое-что предпринять. Что? Кики срывается на крик, и я мягко на нее шикую. Я боюсь. И у тебя есть на это полное право. Но только если рядом нет меня. Я не боюсь, Кики. Обещаю, мы сбежим. Само собой у тебя много вопросов. С радостью на них отвечу, когда мы покинем остров. Я вытираю слезы, текущие по щекам моей до смерти напуганной дочери. И силюсь не разреветься сама. Но сделать это мы должны тайно. «Папа тоже плохой?» — спрашивает дочь. Лицо у нее красное и мокрое от слез. Язык прилипает к небу. Если бы она только знала. Если бы. Он запутался. Принимает неправильные решения и совсем не заботится о нас. «Мы с тобой должны быть очень храбрыми, Кики. Хотя бы ради Купера». «Как нам отсюда сбежать?» Кики сотрясают рыдание. «Если сейчас нас заметит один из мужчин, все пропало. Я прошу дочь успокоиться, быть взрослой и храброй, следовать моим указаниям, и тогда все будет хорошо». Кажется, подействовала. Кики кивает, хлюпает носом и утирает его тыльной стороной ладони. «Ночью мы с тобой разбудим Купера и сбежим». Но пока ничего ему не скажем, иначе он запаникует. Объясним по дороге, тогда возражать будет поздно. «Но как мы сбежим, мамочка?» Продолжает недоумевать дочь. «Видишь, вон тот остров». Я машу рукой в сторону соседнего клочка суши, окутанного густыми тенями. Было бы лучше, если бы он переливался на солнце, казался ближе, доступнее, красивее. «Маленький тропический рай, который так и манит к себе». Кики смаргивает слезы и смотрит в сторону острова. Мы туда поплывем. Дочь поворачивается ко мне. Лицо ее искажено ужасом. Тело дрожит. Что? Как? Сначала немного потренируемся и научимся хорошо плавать. Я улыбаюсь фальшивой улыбкой, но Кики, как обычно, не замечает обмана. Я давно наловчилась изображать эмоции, и дети мне верят. Но мы справимся. Посмотрим, сумеет ли Джек нам помочь. А если нет, я целую дочь в макушку и вытираю ей слезы с ресниц. Через два дня мы сбежим сами».